Глава 24. 9 апреля 1963 года. «Дорогая Эльма, прости, что это письмо полностью, скажем так, в открытую. У меня только что была очень интересная встреча с Клеменсом. Он деликатно предположил, что так всем будет лучше. Полагаю, здесь больше ничего добавить». «Квартира вроде бы неплохая, хотя я не очень много времени там провожу. Николь на пару месяцев прилетела с Луны и теперь помогает мне с обстановкой. Они с Миртл, судя по всему, решительно настроены сделать все, чтобы тебе здесь было уютно. Мне кажется, они переживают, что я слишком ушел в холостяцкую жизнь. Миртл мне сделала выговор за состояние кладовки, можешь себе представить?» Но вообще, ты же знаешь, что я по утрам обычно ем только подсушенные тосты. Все как будто стремятся окружить меня заботой, пока тебя нет. Гершель пытался меня заманить на песах, но у меня не получилось. Так что он теперь сам ко мне собирается под предлогом, что мне требуется помощь в подготовке к приезду Томми. То есть Томаса. Я ему сказал, что это вовсе не обязательно, но семья есть семья, да? «Надеюсь, у тебя все хорошо». С любовью, Натаниэль. Я не понимала всей важности наших зашифрованных сообщений, пока мы не перестали ими обмениваться. Натаниэль что-то недоговаривал. Они с Гершелем отлично ладили, но с чего бы вдруг мой брат решил его навестить и тем более отказался проводить песах с семьей? Паркер прочистил горло. «Хочешь отправить какой-нибудь ответ?» Я не стала бросаться в него бумагой. Не стала закатывать глаза, не стала фыркать. Я просто положила письмо на Натаниэля на кухонный стол и попыталась изобразить фирменный смертоносный взгляд моей мамы. — Это обязательно? ЦУП все равно все мои письма просмотрит. Если там будет какой-то шифр, они его заметят. — Я только выполняю приказы. Паркер поднял руки. Честно. — Если хочешь... — Я могу попросить Грей. Она меня ненавидит. Он пожал плечами. но ну, конечно, его же это никак не касалось. Наверное, Паркеру казалось абсолютно естественным, что меня кто-то ненавидит. — Теперь только нам двоим разрешено пользоваться телетайпом. Кто из нас тебя меньше бесит? Под столом я крепко сцепила руки на коленях. Ногти впивались в ладони. От несправедливости и желания закричать Меня трясло. Возможность свободно выражать свои мысли помогала мне быть более экологичным членом команды и работать продуктивнее. Это любому пошло бы на пользу. А они пришли в бешенство, потому что я говорила с мужем. О чем? О сексе? О своей тревоге? Но никакие оправдания тут не сработают. Я попыталась сделать глубокий вдох, но ребра снова взяли легкие в тиски, и воздуха мне не хватило. Я разжала руки и опустила ладони на колени. Я бы предпочла, чтобы ты отправил сообщение. Паркер хмыкнул, удивленно вскинув брови. Понятная реакция. Я и сама себе удивилась. Я верю, что ты не будешь ни о чем распространяться. От этого осознания мне стало так неловко, что я заерзала на стуле. Паркер, не моргнув глазом, мог использовать против меня любые общеизвестные сведения. но он никому ничего не сказал о моих проблемах с тревогой, даже несмотря на свои же попытки не допустить женщин к участию в космической программе. Он кивнул и подвинул мне свой блокнот. Я его порву после отправки. ЦУП все равно все прочитает, но так хоть на корабле у тебя будет какое-то личное пространство. Спасибо. Я взяла блокнот и ухватилась за привязанный к нему механический карандаш. Прокатывая под пальцами гладкий корпус, я наклонилась над чистой страницей. «Дорогой Натаниэль, прости, что доставила тебе неприятности. Но я рада, что Миртл и Николь помогают тебе с квартирой и особенно с кладовкой. А еще здорово, что в Песах ты не останешься один. Я знаю, что по утрам ты не особенно голоден, но, по словам всех врачей, включая мою маму, это самый важный прием пищи. Вряд ли отсюда я смогу как-то повлиять на твои привычки. Но попытка не пытка. Надеюсь, ты не рассчитывала что я буду тебя защищать. Мама всегда говорила... Я замерла, не отрывая карандаша от бумаги. Мама всегда говорила, что он так испортит себе желудок. А еще из-за всех этих переработок он иногда забывал поесть, и ему нужно было об этом напоминать. Кто теперь его остановит и заставит пойти домой? Поесть. Ну, возможно, Миртл и Николь что-то пытаются с этим сделать. Но теперь тот факт, что к Натаниэлю собирается Гершель, вызвал у меня еще больший ужас. Я прикусила нижнюю губу, размышляя, как бы спросить поаккуратнее. «Мама всегда говорила, что ты заработаешь язву, если не будешь о себе заботиться». Будет обидно, если Гершель тебя обнаружит больным. Я помню, как мама тебя заставляла выпивать по утрам стакан молока вместе с тостами. Поднимешь за меня стаканчик? Сухое молоко у нас на корабле не имеет ничего общего со свежим. Мистер Йодер на Амежском рынке продает свежее фермерское молоко, и оно мне даже иногда снится. В последнее время мне в основном снятся яркие сны про землю. Но ничего такого. Какие-то мелочи вроде стакана молока или троллейбуса, которого приходится дожидаться на углу улицы. Или запах твоего лосьона после бритья. Я снова остановилась. Если продолжу тему с лосьоном, то придется написать о том, какая у него после бритья была мягкая и гладкая кожа, какой теплый у него подбородок, когда я касаюсь его шеи. Ничего этого? не могло оказаться в письме, которое будут читать все подряд. Иногда муж снился мне в более плотском контексте, но у меня не было другой возможности, кроме как пересказывать банальные сны, чтобы дать ему понять, что у меня все в порядке. «Да, не идеально. Да, я зла. Да, я расстроена. Да, мне стыдно». Да, все это так, но все равно я справлялась лучше, чем можно было ожидать. С другой стороны, злость всегда помогала мне выбраться из тревоги. Я поняла, что могу испечь довольно приличный шахматный пирог, даже без настоящих яиц. Но вот о лимонном безе не может быть и речи. Может, на следующую миссию они смогут послать несколько несушек. С любовью, Эльма. Видимо, я вздохнула, потому что Паркер оторвался от книги, что-то на французском, и вопросительно приподнял бровь. — Все нормально? Я чуть ли не огрызнулась на него в ответ, просто по привычке. Даже набрала в грудь побольше воздуха, собираясь высказаться о том, как удивлена его заботой но вовремя остановилась. На самом деле он не пытался меня подколоть. — Мне обидно. — Представляю. Он закрыл книгу и наклонился вперед, упершись локтями на стол. «Не знаю, поможет ли тебе это, но мне кажется, что любой мог бы сделать что-то в этом роде». «У меня словно язык примерз к небу. Мне вообще можно что-то на это ответить?» Я облизала губы и выбрала самый безопасный ответ. «Может предложить ЦУП?» санкционировать шифрование для супружеских пар во время долгих полетов. Паркер поджал губы и кивнул. Я это отмечу в следующем отчете. Тогда почему ты не даешь мне написать на Натаниэлю напрямую? Центр управления полетами все равно прочитает письмо раньше него. Потому что хочешь верь, хочешь нет, но я выполняю приказы. Даже если я с ними не согласен. Это моя работа. Ты нарушил правила, когда отпустил нас с Камилой на пинту. Это... Паркер провел рукой по редеющим волосам. Слушай, скорее всего, они быстро сдуются. Просто не высовывайся пару недель. А потом они наверняка сделают послабление. Так же, как со стиркой? Я придвинула ему блокнот. В смысле? Просто стирка до сих пор входит только в женские обязанности. Он закатил глаза. «Йорк, дело тут только в области компетенции. Большинство мужчин вообще не стирают, тем более так часто, как это делают женщины. Хочешь сказать, что люди, которые умеют управлять современными самолетами, не в состоянии научиться опорожнять фильтр сушилки?» Я потерла лицо. Кажется, я умудрялась перевести в ссору разговор с Паркером на любую тему. «Прости». Я просто немного устала. Он пару секунд изучал моё лицо. Голубые глаза двигались так, словно он проводил предполётную проверку. Наконец он наклонился вперёд и взял блокнот обратно. Я сделаю пометку в отчёте о смене дежурных в прачечной. Я почти буквально ощутила горечь в своём голосе. «Спасибо». «На это, во всяком случае, не ты одна жалуешься». Паркер отодвинул стул и встал. — Пойду отправлю твое письмо, а ты пока можешь заняться своими обязанностями. — Так точно, сэр. На самом деле мне больше всего хотелось залезть в свой спальный мешок и не высовываться из него до самого Марса. Но в целом всё было нормально. Йорк. Паркер стоял у подножия лестницы, глядя на моё письмо на Натаниэлю. Мне хотелось вырвать его у него из рук. Сегодня вечером ты дежуришь на кухне. И на следующей неделе тоже. То есть? Был вторник. Списки дежурств менялись по понедельникам. А на этой неделе я отвечала за уборку и санобработку. Компетенции. Он постучал пальцем по блокноту. Кто еще из команды сможет приготовить седр? Седр-песах. Ритуальная семейная трапеза. проводимая в начале праздника песах Я так удивилась, что не могла сформулировать ответ, а Паркер уже исчез наверху лестницы. Чем отличается эта ночь от других ночей? С ответом на этот вопрос у меня впервые не возникало никаких сомнений. Прошло примерно две недели с Песоха. Я плотно закрыла люк на пчелке, нужно было доставить Камилу на пинту, где она теперь бывала каждые две недели. Извечный гул Ниньи стих. Я оттолкнулась и подплыла к креслу пилота. В иллюминаторе был виден борт Ниньи из сырого металла. Угол наклона корабля после последнего маневра оказался очень удачным. Солнечный свет огибал пчелку, и необработанный металлический корпус казался серебряным и отполированным до блеска. Пристегнулась. Я села в кресло пилота и ухватилась за ремни. «Я готова!» Камила кивнула, а потом прочистила горло. «Ну, ты как?» «Нормально, спасибо. А ты?» По ее интонации можно было догадаться, что она ждала более развернутого ответа. Но я придерживалась максимально нейтрального разговора. «Нинья, — говорит пчелка, — даете добро на отделение?» Мне ответил Теразос. Подтверждаю, пчелка, путь свободен. Начинаю отделение. Я щелкнула переключателем, который управлял креплением шлюза. Послышался негромкий ляск, и мы отплыли от корабля. Теперь нужно было подождать, когда нас будут разделять метра два, чтобы запустить тормозные двигатели и оттолкнуться еще сильнее. Как только нас с Ниньей будет разделять достаточное расстояние, я поверну челнок и направлю ее к Пинте. «Счастливого пути, пчелка! Конец связи!» Раздался щелчок, и жужжание микрофона стихло. Камила снова прочистила горло. «Раз ты не приходишь ко мне в медицинский модуль, я решила спросить здесь. Только давай без этих светских ответов. Как ты?» Во время первых полетов на Луну У нас были врачи на Земле, с которыми мы могли обсудить вопросы здоровья. Их было куда проще избегать, чем врача, который находился с тобой на одном корабле. Как я? Я управляю кораблем в открытом космосе. Я активировала тормозные двигатели, и небольшой тягой нас вдавило в плечевые ремни. Я бы предпочла вообще обойтись без этого разговора, но меньше всего мне хотелось обсуждать это сейчас, во время полета. Хотя нет. Это неправда. Было бы хуже, если бы Камила подняла тему за ужином. Но она ведь всего лишь выполняла свою работу. Я расстроена и подавлена, но все стабильно. Это хорошо. Камила повернулась немного в своем кресле, заглядывая мне в лицо. А что бывает, когда ты нестабильна? Зубы у меня, казалось, заскрежетали сами собой. Я не могу спать, меня тошнит. я потею. Расстояние между пчелкой и ниньей росло. Скоро весь борт большого корабля залил резкий белый свет, и на нем пролегли длинные тени. Полет до пинты занимал около 20 минут. Судя по всему, это будут очень долгие 20 минут. Когда у тебя в последний раз были такие симптомы? Если на чистоту, у меня и сейчас бывали проблемы со сном. Но далеко не каждую ночь. Да и кошмары меня не мучили. Просто я никак не могла угомонить свой мозг. В голове у меня крутились случайные мысли и не давали мне покоя. Давненько. До или после отлета с Земли? После. Но такое было только один раз. Тот факт, что я вообще отвечала на ее вопросы, я считала победой. Было ли мне неприятно? Да, весьма. Но было бы глупо полагать, что она мне поверит, если я солгу. Когда-то я бы так и поступила, но мы всегда были друг у друга на виду, поэтому сложно было бы не заметить даже небольшие изменения в поведении. Блин, какая-то старомодная и закостенелая часть меня даже была почти уверена, что Тераза с Рафаэлем состояли в некоторых отношениях. «Камила, у меня правда все в порядке». Не могу сказать, что все чудесно, но я справлюсь. Знаешь что, я тебе поверю, но только если ты пообещаешь, что придешь в медмодуль и дашь мне провести парочку простых тестов на стрессоустойчивость. Она склонила голову на бок. Паркер за тебя переживает. Я рассмеялась, и звуки моего смеха отскочили от люминатора как камень. Ого, ну если уж Паркер переживает. С другой стороны, он ведь сделал так, чтобы я устроила настоящий Седер, так что, может, он и правда переживал. Седер очень помог. — Хорошо, хорошо. Рада слышать. Я с запозданием поняла, что понятия не имею, каких святых праздников здесь не хватает Камиле. — А ты как? Тебе как-нибудь помочь? Провести какие-нибудь обряды? Она покачала головой. погоди на самом деле есть кое что можешь звать меня просто кэм не камила кэм принято а еще что нибудь только не думай будто я не заметила что ты поменяла тему я наклонилась вперед мое внимание привлекло белое облако у топливных отсеков что это эльма кэм проследила за моим взглядом и резко втянула в легкий воздух из корпуса ниньи Что-то просачивалось, образуя широкий конус тумана. Он застыл снежинками в космическом вакууме и поплыл в нашу сторону. Я включила микрофон. — Нинья, — говорит пчелка. С левого борта, рядом с топливными отсеками, что-то выделяется. Я сейчас развернусь, чтобы получше рассмотреть. — Пчелка, — говорит нинья. — Что выделяется? Я была на все сто процентов уверена, что Теразес уже был в состоянии повышенной готовности, но голос у него оставался таким же ровным. Белый шлейф, похожий из одного источника. Секунду, я сейчас подойду поближе. Я подтолкнула челнок вперед, легонько активировав двигатели. Подобравшись к топливным отсекам, я старалась держаться от тумана подальше и развернула корабль так, чтобы из иллюминатора хорошо было видно белый столб. Кэм повисла на своих плечевых ремнях, тоже пытаясь получше разглядеть, что происходит. Мне приходилось быть очень внимательной, чтобы сохранять одно и то же положение по отношению к ниньи, но это не мешало мне доложить обстановку. «Нинья», — говорит пчелка, — «похоже, вытекает все из маленького прокола, такого маленького, что мне отсюда отверстия не видно». «Принято, пчелка». На этот раз мне ответил Паркер. Очевидно, Теразос связался с ним сразу после того, как мы обнаружили проблему. Я отправил Авелина вниз посмотреть на приборы. Надо понять, откуда утечка. Я немного изменила положение челнока в пространстве. Теперь мы оказались перпендикулярно Ниньи и смотрели на нее спереди. Я надеялась, что так смогу разглядеть, в чем дело. Это могла быть вода из топливных отсеков, кислород из этого модуля. или охлаждающий состав. Ни от одного из этих вариантов не приходилось ждать ничего хорошего. Топливные отсеки решеткой опутывали трубы. Эти трубы охлаждали отсеки, когда на них падал прямой солнечный свет. Шлейф начинался тоненькой ниточкой на стыке одной из труб. Я посмотрела, куда эта труба вела. О, проклятие! Это система охлаждения. у нас Утечка аммиака.